25 августа 2010 года. Вашингтон. Округ Колумбия. Удостоверения сотрудников ФБР у меня не было, даже просроченного. Поэтому впервые я не только увидел собственными глазами, но и на себе почувствовал, какие же муки испытывает современный путешественник, желающий пересечь океан и попасть в землю свободных и отважных. А если он летит еще и из арабской страны, через тот же Дубай? Кстати, хотите, открою вам секрет, как просто и беспроблемно повторить 9.11? Да проще простого. Это лес Мерсараблес. Отверженных. С обычных рейсов шмонают только так, заставляют носки снимать и воду выливать. А вот те, кто летают через бизнес-терминалы, имея свои собственные самолеты, Табу. Их не только не обыскивают, власти даже не знают, кто и куда перемещается на этих бортах. Возьми, к примеру, подержанный Boeing 737 BBG, загрузи его взрывчаткой по самой «не хочу» для усиления эффекта и лети. И слова тебе никто не скажет. Вот так вот. Хорошо, что в Международном аэропорту Далис мы часто проводили тренировки, как в самом ближайшем аэропорту к месту нашей дислокации. Соответственно, меня узнали сотрудники ФБР, находившиеся в аэропорту, и прервали экзекуцию на полдороги. Поговорили о том, о сём. Приятно, что меня здесь ещё помнят. В аэропорту я взял такси, с трудом объяснившись таксистом. «Пакистанец», кажется. Добрался до города, там попросил остановить у первого общественного телефона. Набрал по памяти номер. Надеюсь, он не изменился. «Александр!» — сухой, ничуть не изменившийся голос. «Приятно слышать голос старого друга», — отозвался я. Трубка на мгновение замолкла. «Сам знаешь где». Наконец сухо ответил мой старый друг, который притащил меня в ФБР. Через три часа. Трубка замолкла. Понятно, линию прослушивают, все разговоры пишут. Старая добрая Америка. Где ты? Что-то ее не видно после 9.11. Я вернулся в такси, хлопнул дверью. Квантика и побыстрее. Сам знаешь, где это, значит, на территории Академии ФБР в Куантика, штат Виргиния, примерно 40 километров на юго-запад от Вашингтона. Полная безраздельная вотчина ФБР и морской пехоты США встречаться там куда безопаснее, чем в каком-нибудь кафе на Пенсильвании-авеню. Чужих там не любят, а вот своим всегда рады. Такси, наконец, вырвалось из удушающего объятия вашингтонских пробок, помчалось по Хайвею. Знакомый до боли путь, который я проделывал сотни раз. Но мне почему-то казалось, что я приехал куда-то не туда. Не на родину, а в чужую и не слишком приветливую страну. Все мне казалось каким-то ненастоящим. Глянцевый блеск новеньких машин, назойливые вывески Макдональдсов и Бургер Кингов у дороги. Рекламные щиты, знаки. Это такси. Желтый крейсер, нервничащий водитель. Может, у него с грин-картой? Видом на жительство. Не все в порядке. Сейчас я понял то, о чем предупреждал меня отец о том, что, когда я сюда вернусь, все будет казаться чужим. Африка, в которой я прожил всего пару лет, измученная и обильно политая кровью земля, исполненная ненависть и атмосфера, стала для меня ближе и роднее, чем сильная и безопасная Америка. Водитель остановил чуть ли не за полкилометра до въезда на территорию комплекса. «Извините, сэр, дальше не повезу». «Понятно, страх пересилил, таки, жадность». Просунул в стеклянную перегородку купюру в сто долларов. Сдачи ждать не стал. Прогуляюсь. На пропускном пункте меня, конечно же, не узнали. Немало времени прошло, а там народ часто меняется. Вообще, в Америке, если кто-то идет пешком, а не едет на машине... Это уже повод для подозрений. Ронять на землю и держать под прицелом автомата у меня, конечно, не стали, но вот у вышедшего навстречу морского пехотинца кобура была расстегнута. «Да, сэр», — вопросительно уставился он на меня. Акцент южный, гнусавый, получается не «сэр», а что-то типа «са». Луизиана или Техас. «У меня здесь назначена встреча». «С кем, сэр?» «Помощник директора ФБР Кертис Александер, собственной персоной». «Морпех задумался. Человек, которого я назвал, был нерядовым агентом. Он занимал в иерархии бюро очень высокую должность. У бюро достаточно сложная система взаимоотношений, а у морской пехоты и бюро еще более сложная». Не раз морские пехотинцы получали нагоняй сначала от руководства ФБР, а потом и от своего командования за то, что создали проблемы. Вот и сейчас Морпех не знал, как ему поступить. И я решил ему помочь. Агент Монро здесь? Морпех снова задумался. Агента Монро здесь знали довольно хорошо, потому что он частенько занимал... Морпеховскую учебную базу для проведения занятий со своими людьми. Информация о том, здесь он или нет, вряд ли бы как-то повредила безопасности базы. Полагаю, что здесь, сэр. Тогда найди его по связи и скажи, что агент Эдриан Деветт здесь. Оставайтесь здесь, сэр. Морпех пошел в караульное помещение звонить. Но ждать мне пришлось недолго. В череде самых разных машин, едущих в сторону Академии ФБР, появился черный «Шевроле Субурбан» с синими и красными мигалками под хромированной обрешуткой капота. На таких машинах, причем бронированных, теперь ездило высшее руководство бюро. Рядом со мной «Шевроле» тормознул, открылась задняя дверь. «Садись». Упрашивать меня долго не пришлось. Только я завалился на сиденье рядом со своим старым другом. Машина тронулась с места, перемигиваясь под капотными мигалками. Пост охраны мы именовали без досмотра. Машину эту, очевидно, знали. «Миг, давай в городок», — негромко сказал Кертис. «Понял, сэр». Городок или Робери Таун, так его многие называли, был одной из достопримечательностей Академии. Прямо посреди леса был выстроен небольшой квартал на три улицы с банком, закусочной, с Макдональдсом. Типичный пригород на Среднем Западе. Все это использовалось для тренировки сотрудников ФБР. Тут отрабатывали самые разные упражнения, но без применения боевого оружия. пулеуловителей здесь не было, а портить дорогой реквизит было нельзя. Задание здесь отрабатывали в сухую, либо просто с угрозой оружием, либо с лазерными имитаторами стрельбы. Водитель высадил нас около банка Хокона, прямо у телефонной будки под плакатом «Догвутин». Это и было то самое место, о котором знали мы оба. Как-то раз я только начинал ФБР, Это здание сильно пострадало из-за моих действий. С трудом удалось добиться того, чтобы стоимость ремонта не вычитали из моего жалования. Субурбан поехал дальше. Я знал, что он будет ждать на улице Джи Эдгарда Гувера. И мы с Кертисом присели на небольшой лавочке у почтового офиса, не обращая внимания на суету вокруг. Занятия здесь продолжались... Мимо проехала машина, затем еще одна, а наше появление не могло их отменить. Кертис постарел, почти полностью облысел. Вообще изменился он сильно, сильнее, чем можно было ожидать. А чего еще ждать, если кент Это просто два дополнительных рабочих дня. «Слышал я, ты неплохо поднялся». Начал Кертис. — О чем ты? — О наследстве. — Согласись, не каждому обламывается 50 миллионов. — Не каждому. И мне не обломилось. Кертис недоуменно посмотрел на меня. — Там трастовый фонд, — коротко объяснил я. — Условия такие, что я имею право только на проценты от него. Дед был большим шутником. — Понятно, — кивнул Кертис. Нам нужны кое-какие объяснения. «Нам это кому?» — подозрительно прищурился я. «Нам это бюро. Мне, директору. Черт возьми, ты что, забыл правила?» Я усмехнулся. «Да как тут забыть? Я, кстати, уже уволен». «Как ни странно, нет, хотя могли бы». «Ты все еще официально числишься как сотрудник ФБР, временно отстраненный от исполнения своих обязанностей». «И какие объяснения я должен дать? Относительно того, хочу ли я на прежнее место работы?» «Нет», — Кертис раздраженно махнул рукой. Вы о чем другом. Прежде всего, у меня теперь новая должность». Меня, можно сказать, тоже сослали. Я теперь представитель от ФБР в объединенной антитеррористической группе в ранге инспектирующего агента. Такие должности дают перед выходом на пенсию. Чем же ты провинился? Много чем. В последнее время появилось слишком много парней, которые сперва делают, потом думают. И эти парни, как только речь заходит о правилах проведения уголовного расследования, презрительно кривятся. Не знаю, до чего мы дойдем, но точно, что не до хорошего. И ты один так думаешь? Да нет, так многие думают. А сейчас бюро с его старой доброй полицейской работой задвинуто на задворки, а бал правят парни типа Пропустите с оружием. А как же новый президент? Добрось. Да не весело. Но ты так и не сказал мне, в чем я провинился. Видишь ли? Министерство безопасности Родины прислало нам меморандум, в котором ты указан в списке подозреваемых в террористической деятельности. Чего? Что слышал? Директор встал на дыбы и потребовал объяснений. Сам понимаешь, если действующий агент ФБР подозревается в террористической деятельности, это конкретное дерьмо. А если его уволить, получается, что бюро это косвенно подтвердит. Негропанте Джон Негропанте, министр безопасности Родины, мастер грязных дел. Начинал он как специалист по Латинской Америке и наделал там немало бед. Никаких объяснений не представил, а потом и вовсе его вышибли. Но вонь от этого дерьма осталась, и с ним надо что-то делать. И как же я умудрился связаться с УБЛ? УБЛ — общепринятое в правоохранительных органах США сокращение «Усама Бен Ладен». — Дело не в УБЛ. Дело в неонацистах, ультраправых. — В ком? — Слушай, не прикидывайся, — вышел из себя Кертис. — Решил, что все, что там происходит, не отслеживается. — Отслеживается? — начал выходить из себя и я. — А вы вообще знаете, что там происходит? Или только отслеживаете? — Может, пора что-то сделать, а не отслеживать и наклеивать ярлыки? «И ты что, уже сделал?» «Да, черт возьми, сделал. Сделал и собираюсь делать дальше. Кто-то должен что-то сделать, не всем же наблюдать». Я остановился резко. «Ну, сукин сын». Вывел на эмоции и добился того, что я потерял контроль над собой и сказанул лишнего. «В общем и целом так, Кертис. У меня есть планы заняться бизнесом. Создам частную охранную компанию и буду оказывать услуги. Там это очень востребовано. Создам горнодобывающую компанию и буду добывать полезные ископаемые. Заработанные деньги я постараюсь потратить на то, чтобы сделать Юг Африки хоть немного лучше, чем он есть сейчас. Официально тебя спрашиваю. ФБР имеет что-то против этого? Не имеет если ты впрямь собираешься делать именно это. Именно это и ничего другого, если вы не возражаете. Но остаются вопросы, что делать с той кучей дерьма, которую, походя, вывалило на меня Министерство безопасности Родины. Подавать в суд или... Или... Я все-таки не последний человек. Из списков подозреваемых в терроризме мы тебя вычеркнем. «Премного благодарен», — издевательски поклонился я. «И еще. Заявление об отставке из ФБР мне прямо сейчас можно написать. Если ты не возражаешь». И тут я все понял. Господи, да чего же? Они ведь просто боятся, что я начну поднимать какой-либо шум, потому что раньше ко мне бы не прислушались, а теперь прислушаются». Когда у человека есть больше миллиона долларов, к нему вообще очень тщательно прислушивается. Это такая народная американская традиция. Вот они и боятся, как бы я ни начал рассказывать про то, что творится в ФБР. Рассказывать всю правду. Господи, какое же здесь везде дерьмо. Заявление об отставке я написал прямо у здания Академии, в административном корпусе, не на положенном бланке, а на обычном листе бумаги. Коробило жутко. Понимание того, к чему привела моя служба в ФБР, мой риск. Черт, ведь я же постоянно был на переднем краю, рисковал своей задницей, реально рисковал, в отличие от некоторых которые за столом инспектирующего агента, а то и заместителя директора, высиживают. И... итог. Теперь от меня руководство сторонится, как от чумного из-за старых обвинений по той стрельбе в школе, из-за новых обвинений в сотрудничестве с крайне правыми экстремистами и из-за опасений, что у меня хватит сил дать бюро здоровенного пинка, как раз в тот момент, когда будет рассматриваться бюджет на следующий год. Вспомнился сразу один парень из отдела по борьбе с организованной преступностью. Он подался у частные детективы, специалисты по корпоративной безопасности. Как-то через год мы встретились. Судя по новенькому джипу БМВ, дела у него шли на высоте. И я спросил у него, каково работать на гражданке. Он тогда подумал, а потом сказал: Знаешь, на гражданке радует хотя бы то, что тебя имеют не бесплатно А вот и мне не стоит падать духом. В конце концов, на моем личном счете скопилось не меньше миллиона долларов США. У отца есть еще миллионов десять. Это если не считать доставшихся мне от дедушки ценностей пока мы их не пустили в оборот, не желая привлекать к себе внимание. По своей работе я знал, что все сделки с золотом, алмазами, бриллиантами находятся под особым контролем, потому что таким образом любят переводить деньги исламские террористы, минуя официальную банковскую систему. У меня нормальная кредитная история связи в ФБР и в спецназе КМП США. Наконец, у меня есть одна из самых красивых женщин на этой планете. И еще я знаю, где лежат шесть портативных ядерных взрывных устройств, каждая из которых можно толкнуть какому-нибудь шейху или тому же УБЛ за 50-70 миллионов долларов США. И пошли все в одно всем известное место. Все... Кроме агента Монро и тех ребят, с которыми я служил здесь. Они-то, в отличие от придурка Александера, мне плохого не сделали. А раз мне скоро сюда будет закрыт доступ, ничего мне не мешает в последний раз зайти на базу отряда и навестить старых друзей. Конец книги. Текст читал Артем Мрак.